Надо сказать, что ряд историков, Полынов МФ, Брачев ВС, относительно недавно высказали мнение, что последней каплей, которая подвигла Москву принять решение о вводе войск в Афганистан, стало решение Совета НАТО о размещении американских ракет средней дальности в пяти странах Западной Европы, принятая им 12 декабря, и поэтому не случайно именно 12 декабря 1979 года в Кремле и было принято зеркальное решение, примечание Полынов, МФ. Все было не так просто. Причины и мотивы ввода советских войск в Афганистан в 1979 году Общество Среда Развития, 2010 год, выпуск 4 Полынов, МФ, Брачев, ВС, Политика СССР в отношении Афганистана в 1978-1991 годах, Научный диалог, 2019 год, номер 9 конец примечания, но как я стоит из Брежневского дневника, из записей секретарей его приемной, заседание политбюро, где принималось данное решение, проходило в кабинете генсека вечером 10 декабря, а оформлено оно было действительно 12 декабря, как раз под ожидаемое решение НАТО по евроракетам. Примечание: Брежнев Л. И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1. Москва, 2016 год. Брежнев Л. И. Записи секретарей приемной Леонида Ильича Брежнева 1965-1982 годы. Том 2. Москва, 2016 год. Конец примечания. Об этом, кстати, писала немецкая исследовательница Шаттенберг С. Поэтому такого рода построения Брачева В.С. и Полынова М.Ф. Не выдерживают критики. Примечание. Шаттенберг С. Леонид Брежнев. Величие и трагедия человека из страны. Москва. 2018 год. Конец примечания. Как теперь стало известно, решение о вводе наших войск в Афганистан было принято на основании записки под названием «К положению в А», в кавычках, которая из соображений сверхсекретности была не напечатана, а написана от руки членам Политбюро ЦК Константином Устиновичем Черненко в одном единственном экземпляре. В этом предельно лапидарном документе содержалось всего два пункта. Первый. Одобрить соображение и мероприятие, изложенное товарищем Андроповым юв Устиновым ДФ, Громыко АА, разрешить им в ходе осуществления этих мероприятий вносить коррективы не принципиального характера, вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в политбюро, осуществление всех этих мероприятий возложить на товарищей Андропова ЮВ, Устинова ВД, Громыко АА. Второе: поручить товарищам Андропову ЮВ, Устинова ДФ Громыко АА. Информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 89. Опись 14. Дело 31. Лист 2. Конец примечания. Надо заметить, что состав участников этого заседания – не совсем совпадает с перечнем подписантов данного решения. Так, по мнению редакторов «Брежневского дневника», основанном на записях секретарей приемной Леонида Ильича Брежнева, вечером 10 декабря в его кабинете собрались восемь членов Политбюро. Андропов Юве, Громыко А.А., Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Кириленко А.П., Суслов М.А., Гришин В.В. и Пельше А.Я. И три кандидата в члены Политбюро. Пономарев Б.Н., Соломенцев М.С. и Кузнецов В.В. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы. Том 1. «Москва, 2016 год». Данный перечень присутствующих полностью совпадает с записями секретарей приемной Леонида Ильича Брежнева, которые они вели в 1965-1982 годах. Смотрите в брежнев «Брежнев.Л.И.» записи секретарей приемной Леонида Ильича Брежнева, 1965-1982 годы, Москва, 2016 год, конец примечания. Однако, по мнению Полынова, М.Ф., на этом же заседании присутствовал еще и Тихонов, Н.А., но отсутствовали все кандидаты в члены Политбюро. Именно эти десять человек и подписали решение о вводе наших войск в Афганистан, а затем 25-26 декабря под этим решением подписались еще два члена и один кандидат в члены Политбюро ЦК Щербицкий ВВ, Кунаев Д.А. и Пономарев Б.Н. Таким образом, этот документ не подписали только два члена Политбюро Косыгин А.Н. и Романов Г.В. Примечание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 Подписали только Брежнев Л.И., Устинов Д.Ф., Андропов Ю.В. и Громыко А.А., а все остальные члены Политбюро 26 декабря. Конец примечания. Генерал армии Варенников В.И. утверждал, что премьер-министр страны сделал это сознательно, поскольку всегда выступал против принятого решения. А вот почему руководитель Ленинградской парторганизации не поставил свою подпись под этим документом, непонятно до сих пор. Тогда же, 25 декабря 1979 года, Министерство обороны и КГБ СССР приступили к непосредственной реализации принятого решения, начав постепенный ввод советских войск и подразделений спецслужб на территорию Афганистана. Надо сказать, что у высшего советского руководства имелись все законные основания для ввода наших войск в Афганистан на основании договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА, подписанного еще 5 декабря 1978 года. Но еще более важным основанием – как полагает целый ряд историков, можно считать просьбы официального афганского руководства о вводе войск, которых было то ли 19, то ли 11, причем не только от Тараки НМ, но и от Амина Х. Примечание. Полынов МФ. Все было не так просто. Причины и мотивы ввода советских войск в Афганистан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 Между тем уже 26 декабря, на следующий день после начала ввода войск на даче Леонида Ильича Брежнева в Заречье, было созвано узкое совещание с участием Громыко А.А. Андропова Ю.В., Устинова Д.Ф. и Черненко К.У., где обсудили записку о наших шагах в связи с развитием обстановки вокруг Афганистана. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 89, опись 14, дело 31, лист 2, дело 32, лист 1, дело 33, лист 2, конец примечания. А 27 декабря она была одобрена на официальном заседании Политбюро где приняли важное решение подготовить для подписания с новым руководством в Кабуле новый межгосударственный договор об условиях пребывания советских войск на территории Д.Р.А., который был ратифицирован обеими сторонами 5 апреля 1980 года, затем в середине января 1980 года газета «Правда» опубликовала интервью Брежнева Л.И., в котором он выделил две главные причины ввода наших войск в Афганистан. Установление там террористической диктатуры Амина Ха, который, захватив власть, развернул жестокие репрессии против широких слоев афганского общества, на которые опиралась Апрельская революция, и возникновение реальной опасности на южных границах СССР в случае ввода американских войск в Афганистан. А в конце июля того же года уже Пленум ЦК на основании доклада Громыко АА принял постановление ЦК о международном положении и внешней политике Советского Союза, где было особо подчеркнуто, что весь состав ЦК полностью одобряет принятие мер, по оказанию всесторонней помощи Афганистану в деле отражения вооруженных нападений и вмешательства извне, цель которых – задушить афганскую революцию и создать проимпериалистический плацдарм военной агрессии на южных рубежах СССР. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории – Фонд 89, опись 14, дело 40, лист 27. Конец примечания. Непосредственно подготовка к вводу войск была начата еще 13 декабря, когда по указанию министра обороны маршала Устинова ДФ была создана оперативная группа Министерства обороны СССР по Афганистану во главе с генералом армии Ахрамеевым СФ приступившая к работе в туркестанском военном округе уже 14 декабря через день 16 декабря на основании Директивы начальника генштаба маршала Агаркова НВ, командующий Туркестанским военным округом генерал-полковник Юрий Павлович Максимов, приступил к формированию на базе округа сороковой й общевойсковой армии, командиром которой был назначен его первый заместитель генерал-лейтенант Юрий Владимирович Тухаринов, Когда же к работе приступили ряд подразделений ГРУ и КГБ СССР, в том числе 154-й отдельный отряд специального назначения, так называемый «Мусульманский батальон» майора Холбаева, ХАТЭ, отряд специального назначения «Зенит» под командованием полковника Бояринова ГАИ и нештатная боевая группа «Гром» из состава группы Альфа во главе с подполковником Романовым ММ. Кроме того, 23 декабря под охраной легендарной Альфы во главе с майором Шаргиным ВИ в Кабул были доставлены Бабрак Кармаль, Махамад Аслам Ватанджар и Нур Ахмед Нур, которым после устранения Аминаха и его банды предстояло в ближайшее время возглавить партию и страну. Причем, как вспоминал тогдашний руководитель информационно-аналитического управления ПГУ генерал-майор Леонов Н.С., «уговаривать Бобрака Кармаля долго не пришлось. Он рвался к власти и жаждал мести своим обидчикам». Примечание. Леонов Н.С. Лихолетие. Записки главного аналитика «Лубянки» Москва, 2005 год, конец примечания. При этом многие мемуаристы, хорошо знавшие Бабрака Кармаля, были крайне невысокого мнения о нем. Так бывший главный военный советник вооруженных сил ДРА, генерал армии майоров А.М. в своих мемуарах предельно жестко и откровенно писал о новом лидере Афганистана. «В жизни своей я не любил дураков лодырей и пьяниц а тут все эти качества сосредоточились в одном человеке и этот человек вождь партии и глава государства не менее красноречивую характеристику бабраку кармалю дал и знаменитый командарм сороковой армии генерал полковник громов бв который прямо называл его бездельником демагогам высшего класса и искуснейшим фракционерам, который мастерски умел прикрываться революционной фразой. Примечание. «Майоров А.М. Правда в афганской войне. Москва, 1996 год. Громов Б.В. Ограниченный контингент. Москва, 1994 год. Конец примечания».